Глава пятая. Личное медиапространство. Каждый день ты просыпаешься за 10 минут до звонка будильника. Это время можно было бы провести иначе, но твоя рука неизменно тянется к телефону. Что там за ночь произошло в соцсетях? о Танюшка, 34, сделала комплимент стихотворению, которое ты написала вчера в автобусе и с чувством зачитала по пути от остановки домой. Красотулька Олька спросила о том, как писать тексты для Таргета, а под последним постом активные подписчицы с энтузиазмом обсуждают бесконечные ленты. Кто-то согласен с твоим мнением и полностью разделяет восторг от такого необычного оформления, а кто-то эту моду категорически не понимает. В директ томятся два сообщения от потенциальных клиентов, которым нужен ответственный специалист для настройки рекламы. И это только начало дня. Грамотно настроенный таргет принесет сегодня целое море кликов, а упакованный профиль удержит гостей страницы надолго. Ты превратила свой аккаунт в нечто большее. Это образовательный проект. клуб по интересам и новостной портал в одном флаконе. Здесь можно получить новые знания, посмеяться над шутками, обсудить последние новости и пообщаться с умными людьми. Свой бренд нужно продвигать в личном медиапространстве. Это область в сети интернет, на которой вы оказываете влияние. Она может расположиться в разных соцсетях, вконтакте, Телеграм, Яндекс.Дзен, на вашем сайте или где-либо еще на просторах всемирной паутины. Вы можете расширить его до нескольких площадок, но начинать рекомендую с одной. Выберите ту, на которой вам лично максимально удобно работать, а когда покорите сердца аудитории там и добьетесь стабильной работы и удовлетворяющих вас результатов, переходите к другой. Не исключаю, что со временем вы покорите весь интернет и получите заслуженные лавры, а я буду вами гордиться. Но это немного позже, а пока помогу вам разобраться с медиапространством в Инстаграм. Рано или поздно все успешные бизнесы начинают требовать рук. Достигая серьезного уровня, предприниматели нанимают специалистов на разные должности, чтобы еще больше усилить прибыльный проект. Привлечение трафика – одна из самых ответственных задач на любом этапе развития проекта. Стратегически верное решение делегировать ее профессионалу – вам. Вы освободите предпринимателю время, увеличите поток клиентов и сделаете его стабильным. Навык генерации трафика – абсолютно универсальный и неоценимо полезный. Покупать будут всегда. Вопрос только где и у кого. Будьте готовы к тому, что ваш путь не будет усыпан розовыми лепестками. Ошибки случаются у всех, ожидания не всегда оправдываются. Но легко быть и не должно. Вы работаете. Таргет — такая же работа, только без крепостной кабалы и кнута управляющего. Ваше медиапространство может отражать все то, что происходит у вас сейчас в контексте позиционирования, которое вы выбрали. Трудитесь? Рассказывайте, что делаете и какой результат получаете. Учитесь, делитесь новыми фидбэками, инсайтами. Показывайте то, что для вас важно и значимо, что вы любите. Говорите о том, чего боитесь. Не стесняйтесь своих живых эмоций, от детского восторга до глубокого разочарования. Социальные сети особенно хорошо воспринимают эмоциональный контент. В этом их основное достоинство и преимущество – Тут каждый может быть собой. Не пытайтесь понравиться всем. Это невозможно и не нужно. В вашем медиапространстве должны быть близкие по духу и убеждениям люди. С ними вам будет комфортно развиваться и работать. Ваша подача, харизма, личные качества будут цеплять правильных людей. На вас подпишутся только те, кому все это отзовется. Постепенно количество подписчиков в вашем аккаунте будет расти. Я хочу, чтобы вы раз и навсегда запомнили, главное, благодаря чему создается личная медиа, это регулярность. Хотите добиться успеха? Значит, у вас нет ни одной причины, чтобы не публиковать посты и не записывать сторис. Работайте над качеством и строительством отношений со своей аудиторией. Вы можете не увидеть эффекта мгновенно, но через 2-3 месяца вам воздастся сполна. Обладая навыками и опытом в настройке таргетинговой рекламы и гармонично организуя свое медиапространство, вы никогда больше не будете жаловаться на жизнь. У вас будет прекрасное дело, в котором можно развиваться каждый день. Вокруг вас сформируется сообщество людей, которые поддержат любое ваше начинание. И даже если когда-нибудь вы решите сменить направление работы, самые преданные друзья пойдут за вами.